Глава 20 Больше всего помещение, в которое мы попали, напоминало лабораторию безумного ученого, причем расположены в рубке космического корабля. Металлические стены, столы, заваленные бумагами и непонятными предметами, какие-то приборы. Ничего непонятно, но очень интересно. Я прям в декорациях фантастического фильма себе почувствовал. впрочем, все происходящее со мной в последнее время куда фантастичнее любой выдумки обдолбанного сценариста. Хотя, если уж совсем откровенно, не могу сказать, что мне это не нравится. Куда занимательнее, чем в хосписе через трубочку питаться. Правда, как показывает практика, в этом безумном мире зажмуриться иногда проще, чем сказать 22. Но кто говорил, что будет легко? с Пирус пэру, блин!» «Пока дышу, надеюсь». Ну или более близкая надежда умирает последней. В общем, пока что мне удавалось обмануть Кослява, и сейчас ситуация без выхода не выглядит. Попробуем осмотреться, разобраться, глядишь, чего и выйдет. Я подошел к панорамному окну, занимающему большую часть стены, и посмотрел наружу. Робот медленно бродил по кругу, время от времени поглядывая на дверь. Часть морды бота деформировалась от попадания стрелы, правый глаз сканера погас, но в остальном он выглядел целым. Серьезная игрушка, прочная, что чтоб её. Если уж эти разрывные или, как говорит корл, эфирные стрелы ее не берут, то хрен знает, с чем к ней подступиться. Гранатомёта, к сожалению, не имеются. Разве что с такими пушками, как у нее на спине. Интересно, что это вообще, плазма? Какой-то другой вид энергетического оружия? Или тоже пресловутый эфир? Как много вопросов, а вот ответов не завезли. Пробежавшись взглядом по панели, расположившейся под окном, я хмыкнул. Ты гляди, как интересно. Другой мир, вроде бы, все дела, а вот принцип механической квартиры клавиатуры не изменился. Непонятно, какие символы там нанесены. Мой устроенный переводчик автоматически адаптировал местный язык не только на слух, но и зрительно. Но в остальном-то то же самое. Поразительно. Я осмотрел панели внимательней и перешел к выводу, что в основе здешней системы управления определенно лежит привычная земная схемотехника. И даже систему доступа, активирующейся при ладони, мне что-то напоминают. Тач-айди туда его вгрызло, только на генетическом уровне. Вон выемка под ладонь тоже на пульте имеется. Да странно. Ладно, оставим пока это, осмотримся дальше. Отдельно стоящие столы были завалены бумагами с какими-то чертежами и документациями. Правда, большая часть увиденного мне было решительно непонятно. Кроме разве что одного документа с чертежом уже знакомого робота, виденного уже в цитадели Старков. В текста я даже не пытался углубляться, сейчас ни к чему полагаю. Рядом со столом стояло банальное металлическое ведро, на треть заполненное темным порошком. Зала, судя по кусочкам не сгоревшей бумаги, здесь уже гли документы. Давно, очень давно. Отойдя от стола, я осмотрелся и шагнул к двери, ведущей вглубь помещения. Вопреки моим ожиданиям, она не оказалась заблокированной. Более того, при моем приближении сработал датчик движения, и дверь отъехала в сторону. «Так, что там у нас?» Шагнув проём, я остановился на пороге. Хм. Это место продолжает удивлять. За дверью оказалась комната отдыха. Двухъярусная кровать, стол с монитором и клавиатурой, какой-то непонятный куб с подносом и тарелкой на нем. Но мое внимание привлекло не убраста комнаты. На первом ярусе кровати лежал труп. Лежал давно. Одежда успела истлеть, а тело превратится в скелет. Мирная поза, руки, сложенные на груди. Кто бы это ни был, умер он своей смертью. Ну или, по крайней мере, не насильственный. Слишком уж спокойная поза. Подойдя ближе, я осмотрел скелет. Взгляд зацепился за неестественное положение костей по центру груди. Их будто что-то промяло. Наклонившись, я протянул руку и, преодолевая брезгливость, запустил ее внутрь грудины. На что скелет тут же отреагировал, начал рассыпаться. «Да блин!» Но рука уже нащупала искомы, и через секунду я уже рассмотрел лежащий на ладони шар. Тяжелый, громов триста. Материал, похожий на стекло или драгоценный камень. Форма правильная, явно рукотворная. «Инфокристалл», — проговорила за плечом корл и я вздрогнул. Когда девушка успела войти в комнату, я даже не заметил. «Интересно, что на нем? Посмотрим?» «Блин, посмотрим, ага. Знать бы еще как. Сейчас опять дикарем обзываться начнет. Ладно, будем действовать естественно». «Держи». Я повернулся и протянул кристалл девушке. «Ну-ка, посмотрим, что она будет с ним делать». Кристалл засветился, а потом из него ударили несколько лучей, которые, поблуждав по комнате, сложились в очень реалистичную голограмму. На экране появился пожилой мужчина в одежде, похожий на мою, только цвета преобладали чёрным серым, а вместо сжатого кулака на груди виднела стилизованная шестеренка, обвитая проводами, вписанная в такое же стилизованное изображение атома. «Технос!» – прошептала девушка. Мужчина тем временем оглянулся и заговорил, будто бы продолжая давно начатый разговор. Работа идет успешно. Благодаря помощи Эриха. нам удалось собрать несколько рабочих прототипов. В частности, у моей группы получилось совместить эфирные источники питания и нашу технику. Результаты ошеломительный. Это практически вечный двигатель, который по мере расхода запаса впитывает эфир прямо из окружающей среды. Таким образом, получаем практически неиссякаемый, самовозобновляемый элемент питания с чрезвычайно высоким КПД. Мы смогли активировать несколько мобиусов. И, судя по всему, никаких конфликтов оборудования не возникает. К сожалению, Совету это все неинтересно. Они требуют бросить ресурсы на установление связи со спутником Слез-Солнца. Эрих передал коды доступа, скинул координаты, и мы уже просчитали орбиты. По сути дела, замало. Нужно запитать антенну, и теперь у меня есть для этого все, что нужно. Мне не очень хочется давать в руки Совета оружие массового поражения, но, кажется, других вариантов нет. Ситуация с Мортосами совсем вышла из-под контроля. Надеюсь, у Совета хватит ума использовать слезы только во благо. Страшно подумать, что будет, если такое мощное оружие будет использоваться как козырь в политических игрищах, которые эти идиоты умудрились притащить с собой даже на эту планету. Прокрепти меня вызывают. Продолжу позже. Изображение мигнуло и погасло. Мы с Королл переглянулись. Глаза девушки округлились. В них светилось практически благоговение. Первые. с придыханием проговорила она. «Эпоха Тёмной войны. Это... это же один из первых техносов. А мы... мы находимся в одном из забытых городов, Дэймон». Я, пожал плечами, делаю вид, что понимаю, о чём она говорит. «Видимо, именно так. Жаль только, что мы больше ничего не узнали». «Я посмотрю. Возможно, там есть другие записи». Курол порывисто шагнул к кристаллу. Новый поворот, щелчок, и кристалл снова засветился. Видимо, с момента предыдущей записи прошло какое-то время, вероятно, значительное, потому как, выглядел неизвестный ученый сильно хуже, чем до этого. Лицо похудело, глаза запали, волосы всклокочены, да и говорит куда быстрее, периодически сбиваясь и запинаясь. «Ситуация гораздо хуже, чем мы предполагали. Мордусам удалось заключить союз с вольными городами. Неудивительно, слишком сильного вольников обеда на нас. Чтобы отомстить, они готовы идти за самой тьмой». Мы уже потеряли несколько поселений, и по последним сводкам Мордусы движутся в сторону цитадели Старков, и наша база находится у них на пути. Я уже приступил к эвакуации наиболее ценных материалов, но часть оборудования эвакуировать не представляется возможным. Кроме того, нельзя, чтобы Мортусы получили доступ к оборудованию для управления слезами солнца. Все это придется уничтожить. Но сначала я передам информацию Эйриха Старкам. Кажется, из всех только они способны использовать это оружие для защиты. Они для нападения или сведения счетов. А уж антенну как-нибудь соберут их специалисты. Там нет ничего сложного. Кстати, Старки прислали усиление, но их слишком мало. Слишком. Я обещаю, что из документов следует уничтожить, чтобы они не попали в руки Мортуса В случае, если телепорт вдруг перестанет работать. О, если бы у меня было больше времени. Но времени нет. Проклятие. Запись снова прервалась. Я почесал затылок, глядя туда, где только что было изображение ученого. И перевел взгляд на корл. Прикушенная губа на хворенный лоб. Интересно, о чем она задумалась. Может, посмотришь еще? выдернул я корл из задумчивости. Вдруг есть еще что-то. Я пока не понимал происходящего на записи, но впитывал все как губка. История здешнего мира мне очень даже пригодится. Да, сейчас! корол кивнула. Новый щелчок кристалла и новая запись. На этот раз, несмотря на усталость и растрепанный вид, ученый был предельно собран. «Что ж, кажется, сегодня будет первое испытание сле солнца. Наша база осаждена Мордусами и их приспешниками из вольных городов. Старки бьются, как горная лава, но их слишком мало. Кроме того, они мало что могут противопоставить одержимым. Еще немного, и крепость пойдет. Мне не остается ничего, кроме как ударить слезами по...» М -м -м. Ученый на секунду зажмурился, тяжело вздохнул, а потом продолжил. «По нам самим». Связь со спутниками установлена. Сейчас завершается эвакуация оборудования, материалов и людей. Я пытаюсь отправить назад хотя бы часть защитников, но они категорически отказываются. Что ж, для меня будет честью принять смерть в такой компании. Мне предлагали эвакуироваться, оставив вместо себя кого-то из наших техников, но мне подобное не позволяет совесть. Я остаюсь. И именно я нанесу удар. Если каким-то чудом этот кристалл уцелеет, и кто-то будет смотреть это. «Помните, тьма — это скверно, а скверно нужно выжигать, без жалости и сомнений». Запись оборвалась. «Получается, предтечи здесь ни при чем, протянула Королл. «Это научная база техносов. Неудивительно, что здесь всё кажется таким знакомым. И провал — это кратер, который образовался после удара солнца. Но нас учили, что первыми их использовали старки». Я хмыкнул. «История вообще удивительная штука, и пишут историю чаще всего совсем не те люди, которые ее вершили. Занятно, только, к сожалению, бесполезно для нас. Интересно, но не более. Никакой полезной информации мы, к сожалению, не... Тут еще запись». Перебила меня Корл. «Включаю». Лучи замерцали и снова обратились в уже привычную фигуру. Выглядел ученый на этот раз, крашив гроб кладут. Натянуто посеревшее кожа, тяжелое дыхание, как на последней стадии онкологии, блин. Отдышавшись, технос горько усмехнулся и, вздохнув, заговорил. Испытания след Солнца можно считать успешными. Атаковавших нас Мортусов больше не существует. Впрочем, как и Тиритауна его защитников. Надо мной сплошная оплавленная почва. Не осталось ничего живого. И мертвого тоже. На удивление нижний уровень базы уцелел, но мне все равно не выбраться. Не хватит сил на активацию телепорта. Я не знаю, что за принципы лежат в основе слез, но помимо сокрушительного энергетического удара, они создают отрицательный эфирный фон. Зона поражения вытягивает эфир, иссушая источники всех, кому не повезло оказаться поблизости. А иссушение источника, как известно, приводит к неминуемой смерти. Полагаю, при создании руководствовались необходимостью уничтожать любые щиты, созданные при помощи эфира. Это невероятно мощное оружие. Я очень надеюсь, что больше его никто никогда не применит. Я умираю. Я чувствую, как жизнь по капле вытекает из меня вместе с эфиром. Это работает даже здесь, на такой глубине. Не знаю, сколько мне осталось. Но что-то подсказывает, что это запись последняя. Перейду к делу. Я собрал все материалы по слезам, включая орбиты спутников и коды доступов. Всю информацию по другим разработкам, которые мы здесь вели, И записал ее на инфокристалл. Да, слезы страшное оружие Да, в случае, если оно попадет не в те руки, будет большая беда Но я должен сохранить все это На тот случай, если Старком не удастся остановить Мортусов Если Цитадель поет У нас должен быть шанс Запасной вариант Собрать антенну и управляющий контур несложно На без кодов и орбит, это лишь металлолом Я спрячу кристалл в колыбель И сотру из ее памяти генетический код Мортусов Они не смогут попасть внутрь Кроме того, даже попав в колыбель, кристалл сможет получить только технос. Я уже произвел все необходимые манипуляции замком хранилища. Я не представляю, каким образом сюда можно попасть, но если это произойдет... Я также активировал мобильную охранные системы, заменив элементы питания с эфирных на В спящем режиме энергии хватит на многие десятки лет. Пусть железные собаки стерегут это место. Если сюда сунуться Мордоса, не поздоровится даже ему. «Если же придет кто-то другой, если будут вести раскопки, любой из пяти кланов сможет ввести свой генокод в систему распознавания. Это несложно. Центральный путь в помощь. Я сделал все, чтобы обезопасить это место и сохранить информацию. Я выполнил свою миссию. Теперь я могу спокойно уйти. Надеюсь, потомки будут благодарны Теку Техносу и дома Технос. Прощайте». Картинка мигнула и погасла. а я вдруг почувствовал серьёзное воодушевление. На самом деле в этой записи было над чем подумать. Очень много странного, и вместе с тем она многое объясняла, но мне сейчас было не до этого. «Мобильная охрана системы. Мобиос. Мобиос. Стальные стражи этих так. Центральный путь в помощь. Черт побери, это очень-очень-очень интересно». «Так», «Та — пробормотал я, Пойдем со мной». Я ухватил кристалл, вытащил его из приёмника — И, сунув в карман куртки, направился в предыдущую комнату. Центральный пульт, значит, да? Кажется, я знаю, где это находится. Выбежав в лабораторию, я стремился к окну. Так, судя по всему, центральный этого пульта здесь ничего не наблюдается. И, учитывая, что свет горит, двери открываются, а вентиляция работает, энергия в системе осталась. Как бы эту штуку разбудить интересно? Да ну, известно как, методом тыка. Я протянул руку и вложил ее в выемку под ладонью. Контур ладони мигнул, и я спустил радостный вопль. Работает, работает, мать его! Давай, давай, родненький. Экран мягко засветился, и на нем появились надписи. Ха, очень напоминает BIOS на старых компах. Наверняка какая-то достаточно примитивная и отказоустойчивая система. Ну-ка, что тут у нас? Энергетическая система, система жизнеобеспечения, транспортная система, система охраны. Ага! Так как это управляется? Я естественно ткнул пальцем в экран, и это сработало. Старые добрые сенсоры, ура! Надпись «Система охраны мигнула, и я провалился в дочернее меню. Внешняя система охраны, внутренняя система охраны, мобильная система охраны. Я нажал на строчку мобильной системы охраны, и тут же был вознагражден следующим меню: деактивация Мобиос, внесение изменений. Я задумался: с одной стороны, деактивировать гребаных сторожей и все дела, а с другой... Пока что только стальные стражи сдерживаются племенников Орфуса и коротышек от того, чтобы дорваться до железного коридора. А памяты о наличии таких персонажей, как Дарикс? Не хотелось бы мне, чтобы остатки научной базы остались без охраны. Мало ли, что аборигены тут наворотят. Технос на записи говорил, что внести свой генокод для распознавания может кто угодно, кроме Мортусов. Стоит попробовать. Я нажал на внесение изменений, и передо мной появилось новое меню. Пробежав его глазами, я остановился на строчке системы распознавания, «Ну ну распознавания свой-чужой», «Добавление индивидуального генокода», «Удаление индивидуального генокода». «Добавление, конечно же». «Введите генокод в систему». «Хм». Я положил руку в выемку, и экран мигнула. «Индивидуальный генокод получен, введите значение». «Свой-чужой». «Свой, конечно же, родная, чужие здесь не ходят, по крайней мере, сейчас». «Индивидуальный генокод принят, установка связи с Мобиос успешно, обновление базы данных готово». «Законнектила!» Растянув лицо в довольной улыбке, проговорил я. «Законнектила, блин!» «О чем ты?» Я обернулся к Корл и увидел, что девушка смотрит на меня квадратными глазами. «Ты что, умеешь обращаться с древней техникой?» «Да что тут уметь? Ты чего?» Искренне удивился я. «Здесь и ребенок разберется. И что ты сейчас сделал? Недоверчиво поинтересовалась девушка. Сделал так, чтобы собачки на меня больше не бросались. Иди сюда, положи руку. Вот. Я снова проделал процедуру внесения генокода, экран мигнул, проглатывая данные, и подтвердил, что генокод Корл внесет базу распознавания. Девушка дернула руку и поспешно отошла в сторону, продолжая глядеть на меня странным взглядом. Так, наверное, мараны смотрели на уровне Джуса, когда он демонстрировал ему свой фокус с зажигалкой. «Блин, ну дают принцесса. У них что, аристократов не учат с примитивной компьютерной техникой работать? Но ну, хоть за инфокристал отыгрался. Не такой уж я и дикарь, милая». «И что теперь?» — робко спросила девушка. «Теперь, дорогая моя Корл, мы выйдем наружу, спокойно доберемся до колыбели. пройдем инициацию и свалим отсюда. Только перед тем, как свалить, я, как и обещал, надёрусь жопу Дариксу». Воодушевленный, весьма приподнятом настроении, я едва не приплясывая направился к выходу. Говорил же я, что выход найдется, говорил, и вот он. Дело за малым. Эй, принцесса, обернувшись, позвал я Корол. Пойдем, нас ждут великие дела. А ты, ты уверен в том, что сделал? Корол продолжал смотреть на меня с недоверием. Уверен, что Мобиус нас не тронет. Ну вот сейчас и проверим. Я шагнул к двери и поднял руку, намереваясь приложить ее к отпечатку. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. что ж надеюсь я все сделал правильно